Виновник всех бед Новость о том, что в торговом центре засели террористы и в настоящее время силами спецназа идет их ликвидация, мгновенно облетела столицу. мол Сити в предвкушении острого сюжета уже вовсю спешили корреспонденты. Выходящие из здания ТЦ люди не скрывали своего негодования и не торопились расходиться. Вероятно, они еще надеялись, что после пожарной тревоги концерт возобновится. Толпа любопытствующих, росла шка... Толпа любопытствующих росла с каждой секундой, несмотря на цепление и непрекращающиеся призывы полицейских покинуть опасную территорию. Среди прочих, для кого личная безопасность отошла на второй план, был и Фархад. Он даже встал на скамейку, чтобы было лучше видно происходящее. С замиранием сердца он ждал главного взрыва, но его все не было. Вскоре по рядам собравшихся пробежал слух, что концерт отменен, Затем объявили пожарную тревогу. Надежды Фархада таяли с каждой минуты. Вскоре он увидел, как к запасному входу торгового центра подъехал автобус спецназа, после чего вооруженные бойцы ринулись на штурм. Послышались выстрелы, затем два громких хлопка, после чего из разбитых окон заструился дым. Потом все стихло. «Слишком слабо для главного удара», — подумал Фархад. Прикинув, он решил, что прозвучавшие хлопки — Больше смахивали на взрывы гранат. Завыла очередная сирена, и к торговому центру, сверкая мигалками, подъехал пожарный автомобиль. Следом за ним служебный автобус с эмблемой Росгвардия. Все, — скользнула у Фархада мысль, — больше ничего не будет. Курьера с сумкой, скорее всего, задержали. Он даже не успел сделать звонок. Но как такое могло случиться? Ведь в здании ТЦ не планировалось серьезной охраны. По крайней мере, так уверял «Шеврон». Что могло произойти, раз самый главный груз не был доставлен до сцены? Впрочем, что толку задавать самому себе бестолковые вопросы? Скоро все выяснится, достаточно посмотреть телевизор. Пархат слез с лавки и вынул из кармана телефон, набрал Умарова. «Улад, у меня неважные новости», — сказал он. «План сорвался, ничего не было. О людях Шеврона ничего не слышно. Было немного шумно, но сейчас все тихо. Думаю, их уже нет». В здание пустили собаку с кинологом. Концерт отменили, и тут полно ментов. Я думаю, произошла утечка информации. Насчет курьера тоже никакой информации. Похоже, его взяли. Или он сам сдался. Долгое время в трубке молчали, было слышно лишь натужное дыхание. Затем Пулат холодно произнес. — Что ж, тебе там больше нечего делать. Приезжай ко мне, а я постараюсь связаться с Шевроном. Еду. Пробираясь сквозь живую стену, Фархат активно работал локтями и бесцеремонно пихнул стоящего на своем пути крепкого парня в кожаной куртке, держащего в руках шлем. — Аккуратней, уважаемый, — сказал молодой человек. — Толкаться совсем не обязательно. — Да пошел ты! — огрызнулся Фархат, оглянувшись. Байкер уже повернулся спиной, и в глаза начальнику охраны бросилась крупная нашивка на его куртке, острый угол, вписанный в мотоциклетное колесо, под которым значилось «Спарта». Продолжая продираться к машине, Фархад случайно уронил ключи. Он наклонился, чтобы их поднять, а когда выпрямился, застыл на месте. Буквально в двух шагах от него стоял Павлов. Адвокат разговаривал с невысоким, но кряжестым седовласым мужчиной лет шестидесяти и не видел Фархада. Павлов — ублюдок. Фархад стоял как каменное изваяние, слушая стук собственного сердца, и не мог отвести от адвоката взгляда, преисполненного бешеной ярости. Его глаза медленно наливались кровью, весь мир начальника охраны сузился до этой высокой фигуры в бежевом пиджаке. Это Павлов влез в их жизнь, нарушив четко налаженный бизнес. Разрушил все планы и смешал карты. Разве кто-то из них влезал в дела Павлова? Нет, ему никто не мешал. Это он всегда и всем мешает. Это Павлов развалил семью Мансура, отец которого приходился Фархаду двоюродным братом. Теперь из-за этой адвокатской проныры и Мансур, и его отец Нарбек за решеткой. Это из-за Павлова закрылся миграционный центр, их друг Темир под следствием, а диаспора терпит колоссальные убытки. И теперь самое главное дело, за которым следили важные люди из Саудовской Аравии, обернулось провалом. Все пошло прахом, и теперь у Фархада не было сомнений в причастности адвоката к срыву операции. Ведь ясно, что Павлов здесь оказался не случайно. Ненависть к адвокату настолько захлестнула Фархада, что упади сейчас на улицу метеорит, он непременно обвинил бы в этом Павлова. Его рука непроизвольно потянулась к кобуре, спрятанной за полой пиджака, но Фархад спохватился и вовремя взял себя в руки. Не сейчас, чуть позже. Но Павлов свое получит, не будь он Фархадом.